Глава 30. Остальные космонавты узнали о присутствии на борту посланца Немидов и самих невидах во время обеда при обстоятельствах, которые можно назвать драматическими. Обед подходил к концу, когда компьютер с присущей ему корректностью сообщил «В дальней зоне обнаружения засечена ассоциация глобул-космопланктона». Траектория «Глобул» с местом корабля не пересекается, но интервал сближения расценивается как опасный. Хотя Лурка призвал к спокойствию, хотя тут же выяснилось, что противостояние «Глобул» произойдет на вторые сутки, обед был скомкан и быстро превратился в своеобразный симпозиум по проблемам космопланктона. Слушая причудливо ветвящиеся споры, Соколов мысленно похвалил себя за любознательность. Всего несколько дней тому назад он знал о космопланктоне не больше, чем, скажем, о привычках бронтозавров или обрядах рыцарского ордена темплиеров. Но как-то он стал свидетелем оживленной полушутливой полусерьезной пикировки по поводу космопланктона между Игорем Дюком и Виктором. Игорь утверждал, что встреча с глобулой может явиться причиной аварии двигателя как раз того типа, который имел место в результате повреждения ливнями сверхтяжелых частиц, отдельных узлов кибернетических схем. Диктор слушал Дюка скептически и в конце концов заметил с иронической усмешкой. Когда-то все непонятное объясняли божественными помыслами, потом магнетизмом и гравитацией, а теперь Настала очередь космопланктона. Дань моде — это еще не ошибка. Хотя бы знали толком, что такое космопланктон, насмешливо продолжил Хельг. А то одни ученые считают его неживым, другие — живым, третий — пограничным, квазиживым явлением. Квази-поля, квази-силы, квази а теперь еще и квази-жизнь, черт знает что. Не надо так расстраиваться, Виктор. Я и сам терпеть не могу этих квазиявлений природы. Если бы это было в моей власти, я бы с радостью освободил мир от этой чертовщины. Представь себе, как бы тогда чудесно жилось на свете ученые-братьи. Все природные явления с легкостью необыкновенной укладывались бы в наши теории, в наши законы и формулы. Никаких исключений. Одни правила. Рай для науки. Наука с квази устроилась неплохо. Навесил квази на непонятный факт и спи себе спокойно. Заинтересовавшись этим разговором, Соколов прочитал и посмотрел в корабельной фильмотеке все, что было ему понятно и доступно. Оказалось, что подобно тому, как верхние слои земных океанов заселены тучами мельчайших живых существ, планктоном, Вокруг некоторых голубых и белых звезд обитают массы звездного или космического планктона. Поначалу его считали скоплениями обычной космической пыли. Однако же выяснилось, что раи этих пылинок обладают хорошо выраженной целесообразностью поведения. Наблюдения показали, что над переменными звездами космопланктон держится на некоторой оптимальной высоте – выше когда светимость звезды возрастает, и ниже, когда она уменьшается. Явление это никак не укладывалось в рамки обычных физических законов. Молодой ученый Василий Решетов высказал кощунственное предположение, что пылинки космопланктона — это вовсе не пылинки, а крошечные живые существа, которые сознательно держатся комфортной зоне обитания там, где им не холодно и не жарко. Решетов считал частицы космопланктона своеобразными миниатюрными котлами, в которых реакции ядерного распада компенсировались соответствующими реакциями синтеза. На возражение, что такого рода атомные мини-котлы с точки зрения ядерной физики невозможны, Решетов резонно отвечал, что с точки зрения классической химии Существование сложнейших мини-комплексов живых клеток тоже невозможно, однако они существуют и благоденствуют. Крупная серия научных исследований показала, что прав дерзкий астроном, а не биологи. Было в существовании космопланктона и немало загадочного, расшифровано наукой лишь приблизительно. Иногда, по неизученным еще причинам, Частицы космопланктона обнаруживали тенденцию к слипанию и образовывали шаровидные скопления – глобулы. Были обнаружены глобулы диаметром до нескольких десятков и даже сотен метров. Глобула – своеобразная микроспора космопланктона. В глобульной форме космопланктон живет за счет внутренних энергетических ресурсов, вне зависимости от внешнего притока излучения. Поэтому глобулы могут странствовать в межзвездном или даже в межгалактическом пространстве. Попадая в благоприятные радиоактивные условия, глобулы, как правило, взрываются, образуя облака, состоящие из живого космопланктона и отходов, накопленных за время спячки, пылинок мертвой материи. Глобулы определенно нуждались в притоке энергии со стороны. В открытом космосе Таким источником не могли быть ни далекие звезды, ни еще более далекие галактики, поэтому и было выдвинуто предположение, что глобулы некоторым образом паразитируют на черных мини-дырах. Этих реликтах, рожденных на ранних этапах развития Файербола, ухитряются как-то сосать через них энергию. Симпозиум по космопланктону, сам собой организовавшийся в кают-компании, имел практический уклон. Дело в том, что был хорошо известен дурной и капризный нрав глобу. они могли вдруг взорваться без всяких видимых на то причин. Поэтому постепенно выкристаллизовывалось общее мнение — надо форсировать ремонт хотя бы одного двигателя и уходить из опасного района. Ни в коем случае», — вдруг сказал Лорка, вернувшийся в кают-компанию после небольшой отлучки, которую, честно говоря, Кроме Тимура никто не заметил. Игорь, собравшийся возразить, сопоставил заявление Федора с присутствием на борту посланца Нимидов и промолчал. Но Виктор откровенно удивился. «Не узнаю тебя, Федор, зачем же рисковать понапрасну? Ситуация не из тех, когда надо идти на жертвы ради науки. Я слышу речь зрелого мужа», — выжидательно одобрил Игорь. «Надо объясниться на чистоту, командир». «Пора!» — негромко посоветовал Корсаков. «В самом деле, зачем нам лезть на рожон? А затем, дорогой Александр Сергеевич, что на одной из глобул находится инопланетная посылка для нас. На какой — неизвестно, а поэтому придется обследовать их поочередно, так что уходить из этого района неразумно». «Откуда это известно?» — строго спросила Ника. «Из первых рук от Немидов». «Каких еще немидов?» — возмутился Виктор. «Я чувствую, что на борту идет какая-то тайная игра. Мне непонятны даже оскорбительные загадки и недоговоренности». «Мы были вынуждены пойти на это. Не сердись, Виктор. Я не сержусь, но я не прошу, а просто требую объяснений». «Виктор прав», — лорка, — негромко подтвердила Ника. «Я все объясню. Садитесь, друзья». «Приготовьтесь не только слушать, но и читать записи, и смотреть. Ничего не понимаю. Сейчас я все объясню», — терпеливо повторил Лорка.